— Нет того, чтобы мне спасти его от волков. Я ведь только что мимо вас проехала с дровами тем же логом. Так не же волкам напасть на него после того, как я проехала. — В самом деле ты только что проехала, — вспомнила Аниси. — Вот именно. Не судьба, видна. видно. — Как ты думаешь, агни опять прильнет к нему? — Да нет, — возразила себе. — У ней теперь Степан при золотой звезде деньги от него получает. Ешь-ешь, что-то как на поминках.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 Не я, а ты, подруженька. Шишечка-то носа раздвоилась, холоднющая, а я смотрю, смотрю тебе в лицо и в толк не могу взять, откуда эта краска у тебя в щеках и туман в глазах. А это же то самое, что то самое, влюбилась вот что, и не с матерью ты подцапалась, а места себе не находишь после встречи с Демидом. Я ж девок и баб читаю от корки до корки, как в завлекательные книжки. Ха-ха-ха!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 «Понимаешь, если бы я могла родить, давно бы вышла замуж». «А так, к чему обман? Когда столько девок и вдов, того больше, и все не уроды, нет медведей народились. Им бы тоже ведь мило и нелегко мять холодные постели. Как в песне, горе-горькое посвет ушлялося, и на нас невзначайно брело. На всех набрело, вот она война-то чем кончилась. Ну а что ж ты, Господи, ты ж красавица, инженерша».